Под пьесой «К десятилетию октября» для ленинградских театров подразумевалась поэма «Хорошо». Работа над нею уже шла, возникали картины событий, предшествовавших октябрю, взятие зимнего дворца, падение временного правительства. А рядом шли на газетные и журнальные полосы стихотворения вроде «Не все то золото, что хозрасчет», Мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой для военного дела. Новый толчок газетной работе дало постоянное сотрудничество с «Комсомольской правдой», которое началось в середине 1927 года. 15 апреля в очередной раз выехал за границу. После короткой остановки в Варшаве, где встретился с писателями Владиславом Броневским и Андреем Ставаром, прибыл в Прагу. Безмерно радовался тому, что здесь его хорошо понимали, и он мог читать стихи по-русски. Сотруднику газеты «Прагер Пресс» на просьбу рассказать о себе ответил «Родился я в 1894 году» на Кавказе. Маяковский родился 19 июля 1893 года. Отец был казак, мать — украинка. Первый язык — грузинский. Так сказать, между тремя культурами. Бесстыдно молод? Ну, тогда я могу еще развиваться». Маяковский подчеркивает экзотические моменты автобиографии, даже слегка греша против истины. И вот что, пожалуй, заслуживает особого упоминания. Здесь он, кажется, впервые обосновывает свое обращение к детским стихам. Говорит о них как о последнем увлечении, и при этом поясняет, надо дать детям новые представления об окружающих их вещах. Детские стихи Маяковского уже выходили отдельными книжками. Одна из них называлась «О коллективном труде», совсем по-лефовски, будто книжка прикладного значения. Но стихи Маяковского, хотя и не лишенные дидактики, это не агитки. Они содержат в себе тот игровой элемент, который привлекает юного читателя. В Праге Маяковского спрашивают про письмо к Горькому. «За это письмо на вас, кажется, сильно нападали?» И он отвечает. «Это потому, что Горький — это традиция. Я был совершенно объективен и не касался его личности. Однако мне ставили в вину сам факт, что я осмелился нарушить эту традицию. Впрочем, я не гарантирую, что не могу писать плохих стихов». Последняя фраза имеет двойной смысл «частный» и «общий». «Частный» состоит в том, что он не настаивает на этической безупречности письма к Горькому. «Общий» — о, это особый случай. Где еще вы найдете у Маяковского признание, что он не гарантирует вам качество? Стихов ли, поэм, агиток, рекламы? В первые же дни после приезда в Прагу он выступает на различных вечерах с чтением стихов. Многим прожанам и в том числе писателям, запомнилось выступление в освобожденном театре. Вечер там проходил скучноват, хотя на сцене давалось разнообразное ревю. Выступление Маяковского в ходе этого обозрения между номерами прозвучало как гром среди ясного неба. Но предоставим слово Незвалу. Мы изумленно глядели на него из-за кулис, а зрительный зал сотрясался от его голоса, голоса революции. Могучий бас Маяковского, сила ритма и акцентировка левого марша приковали аудиторию. Его потрясающее выступление было вне программы, и наша молодая публика, среди которой было и немало испуганных обывателей, награждала его бурными аплодисментами. Мы, участники спектакля, готовы были сорвать с себя маскарадные костюмы и броситься за поэтом, который исчез так неожиданно, как и появился. Мы едва успели устроить ему овацию и пожать руку. С большим удовольствием Маяковский встречается с чешскими писателями незволом Марией Майеровой, Юлиусом Фучиком, Йозефом Горой, Богу Милом, Матезиусом. Один из современников писал, что многие молодые литераторы после этих встреч стали его верными друзьями. Юлиус Фучик начал переводить на чешский язык «Мое открытие Америки». Гора и Матезиус переводили стихи, актеры их читали со эстрады. Прекрасно прошли вечера Маяковского в Виноградском народном доме, собравшие аудиторию до полутора тысяч человек. Об этих вечерах, как о выдающихся событиях культурной жизни, писали газеты, в том числе коммунистическое «Руды право». Зато правая пресса выразила резкое недовольство не только тем, что Маяковский выступил как большевистский агитатор, она доносительски указывала на государственных чиновников, присутствовавших на вечере, что они не покинули зал и не препятствовали публике выражать восторги во время выступления советского поэта. Друзьями расстались Маяковский и художник Гофмейстер беседы их перескакивала со стихов на рисунок с ритмов и звучания языка на карикатуру плакат говорили люди понимающие язык искусства поэтому все между ними было просто никакого светского политеса в париж маяковский приехал накануне первого мая после дружеской и доброжелательной праги париж В этот раз показался ему неинтересным. И, конечно, Владимира Владимировича угнетало незнание языка, оно лишало свободы общения. Отсюда и дурное настроение, жалобы в письмах на жизнь. Первое мая Маяковский встречал в советском полпредстве в Париже. Но уже 7 мая пишет в Москву. «Жизнь моя совсем противная и надоедная невероятна». Я все делаю, чтобы максимально сократить сроки пребывания в этих хреновых заграницах. Однако сделать это не так просто. Из Москвы получено задание, сформулированное в письме Лилии Юрьевны с милой непосредственностью. «Очень хочется автомобильчик. Привези, пожалуйста. Мы много думали о том, какой» и решили, лучше всех фордик. И уж не в качестве пожелания, а приказа, с подчеркиванием, только купить надо непременно форд последнего выпуска. С автомобильчиком на этот раз не вышло, но Лилия Юрьевна не отступилась. Через год он появился-таки в Гендриковом возле дома номер 15. 7 мая было выступление в кафе «Вольтер». Вечер остался в память. В воспоминаниях Эренбурга, который тоже был в этот вечер в кафе «Вольтер», есть момент, чуть-чуть приоткрывающий внутренние сомнения Маяковского по поводу его лефовских увлечений. Во время выступления Маяковского кто-то из присутствующих в зале попросил «Прочитайте теперь». Ваши старые стихи. Тогда он отшутился, не стал читать дореволюционное. А когда на следующий день, утром рано, Эренбург зашел к Маяковскому в номер отеля Истрия, то увидел, что постель была не разобрана, он не ложился. Маяковский был мрачен и, даже не поздоровавшись, сразу спросил, «Вы тоже думаете, что я раньше писал лучше?» Просьбу насчет старых стихов он воспринял как намек, потому что и сам в перерывах между сражениями за лев в периоды затишья задумывался о своем истинном призвании, о своем месте в русской поэзии. Намек указал на больное место. Под сомнение ставилось не только все направление его литературно-общественной деятельности, но и творчество. «Гнетет что-то Маяковского во Франции, в Париже. Странно. Грустить в Париже — нонсенс. И тем не менее. Причина, видимо, не зависящая от нахождения. Она где-то в себе, потому что здесь даже обед в честь Маяковского по-настоящему не возбудил поэт. Он говорит о нем с некоторой долей иронии» и покидал он Париж без сожаления. На обратном пути — Берлин. Там выставка советского плаката. Маяковский представлен на выставке довольно широко, плакаты его привлекают внимание. Скучал Маяковский и в Берлине, и, встретив здесь актрису Ната Чнадзе, вцепился в нее и не отпускал от себя. Потащил в кино смотреть Чаплина, Бестера, Китона. Потом показывал старинную баварскую пивную, где пиво подается в больших деревянных окованных обручами ковшах вместо столов бочки. Водил по магазинам, просил помочь выбрать подарки знакомым и непременно оригинальные. И повторял, надоел Париж, надоел Берлин, задыхаюсь я здесь, в Москву скорее, в Москву. Не слишком обрадовал и чай, устроенный в честь его обществом советско-германского сближения в отеле Руси Шехов. Кольцо заграничные поездки замыкает Варшава. С нее путешествие началось, ею кончается. Владимир Владимирович попал туда не в самое благоприятное время в разгар предвыборной политической борьбы, когда любое его выступление, даже неосторожно сказанное слово, могло квалифицироваться как вмешательство в польские дела. Поэтому от выступлений он сразу отказался. В интервью тщательно выбирал слова, обходя острые углы дипломатическим лавированием. Интерес к нему был проявлен самый живой – Маяковский оказался первым советским писателем в Польше со времени окончания Гражданской войны, и никто из польских литераторов за это время не был в Советском Союзе. Решено было ограничиться встречами с писателями разных группировок. В тесном кругу можно было и стихи почитать, и поговорить о литературе и политике, Польская пресса довольно широко отметила пребывание Маяковского в Варшаве, была предупредительна. В интервью газете «Эпоха» поэт вновь обращается к детской литературе. На вопрос, в каком духе он пишет детские книги, Маяковский отвечает, «Я стремлюсь внушить детям самые простейшие общественные понятия, делая это как можно осторожнее». В интервью польским газетам Маяковский довольно благожелательно представляет нескольких советских писателей, особо, пожалуй, выделяя Пастернака и Асеева. Называет и тех, с которыми вел полемику, называет также имена украинских, грузинских и белорусских поэтов, рассказывает о существовании различных группировок ВАП, Союза крестьянских писателей, Лефа, Перевала Кузницы, которые в данный момент находятся в стадии объединения в Федерацию ФОСП для совместной общественно-литературной деятельности и решения некоторых вопросов профессионального порядка. Во всех интервью, в беседах с писателями в радужных красках рисуют положение писателей в СССР, желая тем самым подчеркнуть успехи революции. Отвечая на вопрос, какую роль сейчас в России играет поэт, отвечает — важнейшую. Он является учителем народа, воспитателем его ума и совести. Каждый из нас, помимо своей области, занимается также своего рода педагогической деятельностью. Наша работа идет в двух направлениях. Первое — охватывает массы рабочих и крестьян, второе — молодежь и детей. К первому мы обращаемся главным образом при помощи кино, театра, для вторых создаем специальную литературу. В качестве примера Маяковский ссылается на восемь написанных им сценариев, три из которых поставлены, и на поэму, которую пишут в честь десятилетия октября. Хотя со сценариями у Маяковского дело шло плохо, Студии последовательно отвергали их из-за совершенно нетрадиционной формы. На этой почве возникали конфликты, которые, как правило, кончались не в пользу автора. Особенно раздражало Маяковского то, что судьбу сценариев часто решали не творческие работники студии, не литераторы и режиссеры, а администраторы. В Варшаве Маяковский все-таки пробыл 10 дней — и среди многочисленных писательских знакомств, кроме Броневского, он выделяет вдохновенно глядящего, поэтически трясущего руку поэта и переводчика, облако в штанах, Тувима. И Маяковский произвел на Тувима огромное впечатление еще до встречи с ним. Поэтическое потрясение, которое я испытал, читая впервые Маяковского, Я могу сравнить только с потрясением, пережитым мною, когда я слышал и видел, раздираемое молниями небо мятеж, переворот, громы, пламя, все ново, беспрецедентно, чудесно, выразительно, революционно. Да, это был переворот, это была революция в поэзии. О пребывании в Польше Маяковский написал очерки наружность Варшавы и поверх Варшавы. То, что поэт не имел возможности публично сказать о политической жизни Польши во время пребывания в Варшаве, он сказал в очерках. Некоторые выводы его кажутся отнюдь не беспочвенными. Например, Польша развивалась как крупная промышленная часть бывшей России, промышленность осталась, рынка нет. На Запад С лодзинским товаром не сунешься, на Западе дешевле и лучше. Западу нужна Польша как корова дойная, Польша земледельческая. 22 мая Маяковский вернулся в Москву и за границу в этом году больше не выезжал. Его ждала напряженная работа дома, обязательство написать поэму к десятилетию октября.